Глава 7 Хоть мне и случалось наведываться в теннисный клуб, женщину за конторкой я не знал. Но она знала бы эти и приветливо поздоровалась с ней. — Мы вас теперь почти не видим, мисс Тратвелл. Я очень занята последнее время. Ник сегодня был у вас? — По правде говоря, был, — нехотя ответила женщина. Пришел в час назад, заглянул в бар, а когда вышел оттуда, был уже хорош. — Перебрал вы это, имейте в виду? — Да, мисс Тратвелл. Раз уж вы спросили, к сожалению, так. И та дама, блондинка, которую он с собой привел, тоже была в подпитии. Когда они ушли, я выдала Марка по первое число, а Марка мне... Я ему отпустил-то всего по двери умки на брата. Дама, говорит, уже была под мухой, а мистер Чалмерс пить не умеет. Верно, подтвердила Бетти. А кто эта женщина? Забыла, как ее зовут. Он уже раз ее приводил, заглянула в книгу записи посетителей и сказала. Джин Свейн ани не Джин Траск, спросил я. «Больше походит на Свейн». Она подвинула ко мне книгу и ткнула алым ногтем в строчку, где Ник написал свою фамилию и фамилию своей дамы. Пришлось согласиться. «Да, скорее походит на Свейн». Местом жительства гостя назвала Сан-Диего. «Дама довольно крупная блондинка с хорошей фигурой лет сорока». «Совершенно верно. Фигура хорошая», – добавила она, – «если вам по вкусу дамы в теле». «Сама она была на редкость тощая». Мы с Бетти направились в бар верхний, огибающий бассейн галереей. Дети все еще плескались в воде. Там и сям растянулись в шезлонгах взрослые, нежились под нещедрым январским солнцем. Бар был пуст, только двое мужчин доедали обед. Мы с барменом кивнули друг другу. марко ловкий, смуглый паренек в красной безрукавке, не слишком охотно подтвердил, что Ник здесь был. «По правде говоря, я попросил его уйти. Он набрался?» — Только не у меня. Я ему отпустил всего два виски, так что под статью закона вам меня не подвести. — Что он натворил? Разбил машину? — Надеюсь, нет. Я хочу найти его, пока он ничего не натворил. Не знаете, куда он поехал? — Нет. Скажу одно. Он был злой, как черт. Когда я отказался отпустить ему третью рюмку, полез на меня с кулаками. Пришлось пригрозить ему кием. марко сунул руку под стойку, вытащил отпиленный кусок кия в полметра слишком длиной. — Конечно, не положено так обращаться с членом клуба, но при нем был револьвер, и мне хотелось, чтобы он поскорее убрался. Будь на его месте кто другой, я вызвал бы шерифа. — У него был револьвер? — голос Бетти дрожал. — Ага, в кармане куртки. Он его не вытаскивал, но такой большой револьвер не утаить. Марко перегнулся через стойку, заглянул Бетти в глаза. — Нет, вы мне скажите, — мисс Тратвелл, — какая муха его укусила? Раньше он себе ничего такого не позволял. — У него неприятности, — сказала Бетти. — Не из-за этой ли дамочки у него начались неприятности? Ну, из-за той блондинистой дамочки. Но она и здорова пить, и его подбивает на выпивку. — Марка, вы не знаете, кто она? — Нет. Но тому, кто поведется с такими, как она, не миновать неприятности. Убей меня, бог не пойму, зачем он с ней спутался? Бетти направилась к двери, но на полпути обернулась. — Марка, почему вы не отняли у него револьвер? — С оружием шутки плохи, мисс. Такие игры не по моей части. Мы с Бетти Тратвелл пошли к машине. Клуб стоял на берегу узкой бухточки. На меня сразу пахнуло морем. Резкий сырой запах водорослей вызвал в моей памяти пляж, где я наткнулся на Сиднея Хэроу. Пока машина поднималась по длинному пологому склону к Монте-Висте, мы с Бетти молчали. Каждый был погружен в свои мысли. Молодой человек в конторе узнал меня. Если вам нужна миссис Траск, вы поспели вовремя. Она собирается уезжать. Она не сказала, почему уезжает. По-моему, она получила неприятное известие. Похоже, она очень встревожилась. Даже не стала артачиться, когда я посчитал ей за лишний день. Обычно все артачатся. Я миновал Дубраву, постучал в раздвижные двери коттеджа. Дверь в спальне была распахнута настежь Оттуда донесся голос Джин Траск. «Чемоданы запакованы, можно выносить». Я двинулся в спальню. Джин Траск трясущейся рукой красила перед зеркалом губы. Наши глаза встретились в зеркале. Рука миссис Траск взлетела, намалевав кровавый клоунский рот поверх ее собственных губ. Она неуклюже вскочила, стул упал. «Вас прислали за чемоданами?» «Нет, но я с удовольствием вам помогу». Я подхватил щегольские синие чемоданы. Они оказались довольно легкими». «Поставьте чемоданы», — сказала она, — «и объясните, наконец, кто вы такой?» Ее мог запугать кто угодно и как угодно, не прилагая особых усилий. Она так дрожала, что ее страх передался мне. Кровавый клоунский рот вселял ужас. От леденящего смеха сводила живот. «Я справлялась, о вас в конторе», — сказала она. «Они ответили, что у них нет охранника». «Говорите, что вы здесь делаете?» В данный момент ищу Ника Чалмарса. Не имеет смысла ходить вокруг да около. Вы не можете не знать, что он переживает нервный кризис. Слова полились из нее с такой готовностью, словно она ждала случай излить душу. Конечно, знаю. У него только и разговоров, что о самоубийстве. Вот я и решила. Рюмка другая его взбодрит. Только он и вовсе пал духом. Где он сейчас? Я взяла с него обещание, что он пойдет домой, проспится. Он пообещал, что так и сделает. «Куда домой? К себе в квартиру?» «Скорее всего, темните, миссис Траск». «Стараюсь по мере возможности. Так легче жить», — сказала она сухо. «Почему вы заинтересовались Ником?» «Не ваше дело. И не давите на меня. Ничего не добьетесь», — выкрикнула она. Видно, злость придавала ей силы. Но голос все же срывался на виск, что свидетельствовало о страхе. «Миссис Траск, что вас так напугало?» — Прошлой ночью прикончили Сиднея хароу внезапно голос ее охрип. — Но вам наверняка это уже известно. — А вам откуда это известно? — Ник сказал. — Никогда не прощу себе, что полезла в эту банку с пауками. — Сиднея Харроу убил он? — По-моему, он и сам не знает, он или не он. Он совсем сбит с понтолыку. А я не собираюсь сидеть посиживать здесь, пока выясняют, кто убийца. — Куда вы едете? Она не ответила. — Я вернулся к Бетти, пересказал ей все, что узнал, или почти все. Мы решили отправиться, каждый на своей машине, в студенческий городок. Моя машина стояла там, где я ее оставил, перед мотелем закат. из подворника торчал талон за пользование стоянкой. Я пытался не отставать от Бетти. Но куда там? По прямой она выжимала километров 130, не меньше. Когда я подъехал к гербу Кембриджа, она поджидала меня на стоянке. Он здесь. «Во всяком случае, его машина здесь». Она показала на синюю спортивную машину рядом с ее красной. Я подошел, потрогал капот. Мотор был еще теплый. В зажигании торчали ключи. «Посидите в машине», — сказал я. «Ни за что. Если он станет бушевать, словом, ну, при мне он не станет». Что ж, это мысль. Мы поднялись на лифте. Бетти постучала в дверь, крикнула. «Ник, это я, Бетти!» Молчание. Мы подождали. Бетти постучала снова. Дверь рывком распахнули. Бетти влетела в комнату, уткнулась Нику в грудь. Ник одной рукой обхватил ее, другой направил крупнокалиберный револьвер мне в живот. Глаз его я не видел. Их вскрывали большие темные очки, отчего лицо казалось особенно бледным. Нечесанные волосы свисали на лоб. Белая рубашка не первой свежести. Я машинально отмечал эти детали. Хотел, что ли, поточнее запомнить последнюю предстоявшую моему взгляду картину? Я не так испугался, как был уязвлен. Умереть ни за что, ни про что от руки запутавшегося переростка, с которым я и знаком-то не был. «Бросьте револьвер», — сказал я привычно. «Кто вы такой, чтобы мне указывать?» «Перестань, Ник», — сказала Бетти. Чтобы отвлечь Ника, Бетти еще крепче прижалась к нему, обвела правой рукой за талию, просунула ногу между его ног, левую руку занесла так, как будто хочет обнять его за шею, но вместо этого со всей силы стукнула Ника по руке с револьвером. Ду револьвера опустилась. Я подскочил к Нику, вырвал револьвер. — Шли бы вы куда подальше, — сказал Ник. — Вы оба! Из квартиры напротив выбежал ребенок. Не то бесклявый мальчик, не то босовитая девочка. «Что тут происходит?» — раздался крик. «Посвящение», — сказал я. Ник вырвался от Бетти, занес руку для удара. Я увернулся, удар прошел мимо. Потом поднырнул, перекинул Ника через плечо и внес в гостиную. Бетти захлопнула дверь, навалилась на нее всем телом. Она раскраснелась, дышала прерывисто. Ник снова полез на меня с кулаками. Я пригнулся и двинул его в солнечное сплетение. Ник упал, хватая ртом воздух. Я прокрутил барабан в его револьвере. Одного патрона не хватало. Это был миллиметровый кольт. Вытащив черную книжечку, я записал его номер. Бетти встала между нами. — Зачем вы его били? — Могли обойтись и без этого? — Не мог. — Не тревожьтесь, он скоро отойдет. Бетти опустилась на колени, ощупала лицо Ника. Он откатился от нее. Постепенно стал дышать ровнее. Подполз к дивану, привалился к нему спиной. Я сел на корточки и показал ему револьвер. — Откуда он у вас, Ник. Я не собираюсь отвечать. Не намерен давать показания против себя, и не надейтесь. Голос его звучал до странности неестественно, так, будто магнитофонную ленту вдруг запустили в обратном порядке. Что бы это могло означать, подумал я. Глаза его по-прежнему скрывали темные стекла больших очков. Если вы думаете, что я работаю в полиции, Ник, вы ошибаетесь. Мне все равно, где вы работаете. Я попытался подобраться к нему с другого бока. Я частный сыщик и представляю ваши интересы но мне не вполне ясно, в чем они заключаются. Давайте поговорим об этом». Он затряс головой, как раскапризничавшийся ребенок. Волосы его мотались из стороны в сторону. Вскоре у меня зарябило в глазах. «Пожалуйста, Ник, перестань, у тебя шея заболит». Бетти удрученно пригладила ему волосы. Он затих. «Дай-ка я на тебя погляжу», — сказала она и сняла с него темные очки. Его глаза, черные и блестящие, как вар, казалось, жили отдельной жизнью. В зависимости от того, были ли они обращены внутрь себя или на внешний мир, в них отражались то испуг, то злоба. И тут мне открылось, почему он носит очки. Их стекла помогали скрыть горький, изменчивый взгляд. Закрыв глаза руками, Ник сквозь пальцы разглядывал меня. — Не надо так, Ник, ну, пожалуйста. Девушка снова стала перед ним на колени. — Что случилось? Ну, пожалуйста, скажи. — Нет, ты меня разлюбишь. — Ничто не заставит меня тебя разлюбить. Даже если я бы убил человека, — проговорил он, не отрывая рук от лица, «Вы кого -то — вы кого-то убили? — спросил я. Он медленно опустил голову и так и застыл, прятал лицо. Из этого револьвера он утвердительно дернул головой. — Он не может говорить, — сказала Бетти, — не надо его заставлять. Мне кажется, ему надо выговориться, облегчить душу. Почему, вы думаете, он позвонил вам из клуба? — Попрощаться? — Согласитесь, все кончилось лучше, чем вы ожидали. — Не знаю, — трезво сказала она, — не знаю, насколько меня хватит. — Где вы достали револьвер? — спросил я. — Нашел в машине. — В машине Сиднея Хэроу. Он отнял руки от лица. Глаза у него были недоумевающие, затравленные. — Да, я нашел его там. — Вы застрелили Хэроу в машине? Лицо его сморщилось. Он напоминал перепуганного ребенка, который готовится задать ревака. — Не помню, — сказал он и стукнул себя изо всех сил кулаком по лбу. Потом по зубам. — Не мучьте его, — сказала девушка. — Вы что, не видите? Он же болен. — Перестаньте с ним нянчиться. У него есть мать. Ник удивился, вскинул голову. — Ничего не говорите ни матери, ни отцу. Он меня убьет. Я промолчал. Родителям все равно придется сообщить. — Вы хотели рассказать, где произошло убийство? Теперь вспомнил. Мы пошли в квартал, где... Кантуются бродяги за Ошен-бульваром. Там догорал костер, мы подсели к огню. Он заставлял меня делать плохие вещи. Голос Ника звучал наивно, совсем по-детски. И я взял у него револьвер и выстрелил. Лицо Ника снова исказилось плаксивой гримасы. Он стонал, у него вырывались рыдания, но глаза оставались сухими. На него было тяжело смотреть. Бетти обняла его. У Ника и раньше случались нервные срывы. Я угадал? Сказал я громко, чтобы заглушить его стенание. Не такие сильные. — Он оставался дома или его клали в больницу? — Дома, — ответила Бетти. — Я отвезу тебя домой, — обратилась она к Нику. Он буркнул что-то вроде «да». Я набрал номер Чалмерсов, и Мелева снял трубку. Подозвал к телефону Айрен Чалмерс. — С вами говорит Арчер. Я звоню из квартиры вашего сына. Он не в себе. Я привезу его домой. — Что с ним? — Он в тяжелом состоянии, — говорит о самоубийстве. «Я свяжусь с его психиатром, доктором Смизерэмом», — сказала Айрин. «Ваш муж дома? Он в саду. Хотите поговорить с ним? В этом нет необходимости. Однако вам лучше подготовить его». «Вы справитесь с Ником?» «Думаю, да. Со мной Бетти Тратвелл». Перед уходом я позвонил в бюро по расследованию преступлений в Сакраменто. Продиктовал номер револьвера одному парню. Я его давно знал. Его звали Рой Снайдер. Рой сказал, что постарается выяснить, кому он принадлежит». Когда мы спустились к машине, я спрятал револьвер в металлический ящик и положил в багажник. Я всегда держу там вещественные доказательства».